было разработано целой системой аргументов, с помощью которых доказывался догматический характер требования о безоговорочной поддержке русского самодержавия как идеальной с крестьянской точки зрения формы государственной власти. Истино самодержавие православных царей, то есть постановление и утверждение их на престолах царств от самого Бога, писал автор статьи «Самодержавие царей и православных», так священно, что по духу учения и законоположений церковных оно возводится некоторым образом на степень догмата веры, нарушение или отрицание которого сопровождается потерей спасения. «Самодержавие», утверждалось в редакционной статье «Православие и самодержавие», составляет главный пафос православия, душу его, сущность самой мистики его. Требование о признании богоустановленности царской и императорской власти церковь включала в так называемые чин торжества православия, богослужения, совершаемые церковью в первое воскресенье Великого поста и включающие в себя проклятие анафему по адресу противников христианства. Одно из положений данного чина гласит: Помышляющим, яко православные государи возводятся на престол не по соблюму у них, Божию благоволению, и при помазании и даровании святого духа к прохождению сего звания в них не изливается, и так одерзающим против них на бунты и смену Анафима Это означало, что противников самодержавия приравнивали к богоотступникам и подвергали самому тяжкому с точки зрения верующих наказанию отлучению от церкви и, стало быть, лишению их надежды на спасение в загробном мире. А божествление самодержавия считалось в русском православии до революционной поры настолько важным наследием крещения Руси, что празднование в 1915 году 903-летие со дня смерти князя Владимира свилось в основном к безудержной апологией монархизма, к демонстрации со стороны православного духовенства верноподданнических чувств по отношению к царской власти. Лишь после падения самодержавия в России богословы и священнослужители русской православной церкви, да и то далеко не все, заговорили об отсутствии у монархизма догматических оснований и о допустимости с христианской точки зрения народа власти. В церковной печати было высказано даже требование, открыто и прямо осудить то учение о якобы божественном происхождении царского самодержавия на Руси, которое от имени церкви веками публично в проповедях с церковного амбона преподавалось, официально предписывалось и всеми мерами утверждалось носителями царской власти как богооткровенные. Таким образом, сами же богословы признали, что начавшаяся со времён крещения Руси многовековая деятельность русского православного духовенства по пропаганде в массах идей монархизма была ничем иным, как злоупотреблением религией в чисто политических целях. Совершалось такое злоупотребление в интересах господствующих классов княжеской Руси и царской России, и при том не только тогда, когда интересы данных классов объективно совпадали с потребностями общественного развития, в период существования древнерусского государства и во время становления централизованного московского царства, но и после того, как эти интересы приобрели узкоклассовый характер, а самодержавие стало тормозом социального прогресса. Поэтому-то идеологи современной русской православной церкви и не относят в актив крещение Руси обожествление княжеской, царской и императорской власти, а предпочитают обходить данный аспект проблемы молчанием. И в этом есть свой резон. Поскольку такое обожествление мешало верующим трудящимся нашей страны разобраться в классовой сущности царизма, удерживала религиозные массы от активной борьбы против русского самодержавия, которая всеми советскими людьми, в том числе и верующими, единодушно характеризуется как антинародная сила.